кот ВАРАКСЫ Мунин спал. Одинцов заглянул в спальню-склад, поправил на историке сполши одеяло и вернулся в кабинет. Мунин аккуратным почерком переписал авторов и название книг, отложенных Вараксой. Таблицу он тоже систематизировал. Вдвоем с Одинцовым они упаковали книги в стопки, перевязав крест-накрест подысканные на складе бечевкой, и сложили возле дверей. Одинцову картина напомнила переезды школьных времен. У детдомовского Мунина таких ассоциаций не было. «Теперь будут», — пообещал Одинцов. Он укрепился в намерении опекать парня и дальше. «Правильно», — сказал Мунин. «Когда-то ведь это закончится. Когда и чем, Одинцов не знал, но рано или поздно. И тогда они с Муниным обязательно съездят на рыбалку, как предлагал Варакса». Наверное, на зимнюю уже не успеть. Да и ладно. Впереди весна, лето, осень и следующая зима. И вообще целая жизнь. Так что рыбалка — это только начало. Дело за немногим. Если Варакса так уверенно говорил про торг с Псурцевым и про что-то такое, на что можно выменять у академиков свою свободу, значит, он твердо это знал. Теперь надо самостоятельно найти предмет торговли или хотя бы догадаться, о чем была речь. Потому что абракадабра из цифр, которую Одинцов обнаружил на обороте открытки с совой, развеяло последние сомнения в гибели Вараксы. «Это что, шифровка?» — спросил Мунин, глядя, как Одинцов делает какие-то выписки на листе бумаги, заглядывая то в книгу, взятую со стеллажа, то через отыскавшуюся-таки у Вараксы лупу в разворот открытки. Да, это была шифровка. С банальнейшим началом. «Привет, майор. Если ты это читаешь, значит...» Варакса попрощался окончательно. Одинцов представил, как тот сидит, может быть, в этом самом кресле и пишет, что его больше нет. Сидит живой, но уже чувствует смерть, которая где-то рядом. Когда он это написал? Неделю назад? Месяц? Год? Больше. И зная, какую тайну хранит сова над рабочим столом, продолжал приезжать сюда, встречаться с Одинцовым, шутить, выпивать, петь про гречиху и папуаса, ловить рыбу. Наверняка была у продвинутого варакса компьютерная программа, при помощи которой он зашифровал свое послание, а потом отправил на принтер. Одинцову же пришлось расшифровывать текст вручную, букву за буквой. На белом листе постепенно складывалось то главное, ради чего они с Муниным сюда приехали. Одинцов убеждался в этом. Чем дальше, тем больше. Вряд ли варак сожалел будущего дешифровщика. Скорее экономил место и не желал впадать в лирику, поэтому писал рубленными фразами. Каждая фраза содержала основной тезис, то, что Одинцову следовало знать, и краткий комментарий в несколько слов. «Вполне в стиле Вараксы. Кому надо, тот поймет главное и додумает остальное». «Как вы это делаете?» — спросил любопытный Мунин, когда Одинцов сделал перерыв и массировал усталые глаза. «Никогда такого не видел. Только в кино». «Ну, хоть чем-то я могу еще тебя удивить», — усмехнулся Одинцов. «У любого шифра есть код, который превращает текст в набор цифры обратно, а есть ключ к этому коду». «Тогда понятно», — разочарованно протянул Мунин. «Просто подставляете буквы вместо цифр. Типа если А — единица, то Б — двойка, В — тройка и так далее по алфавиту». «Я-то думал». Одинцов ладонью припечатал к столу листок, выпавший из открытки, и двинул его к Мунину. «Вот ключ. В открытке шифровка. Самый умный. Читай». «Ну, я не специалист», — несколько смутился историк, взглянув на длинное число, которое записал на листке Варакса. «А специалист прочтет в два счета. Если ключ хранится вместе с шифровкой, вообще делать нечего». «Ты про Энигму слышал что-нибудь?» — спросил Одинцов. «Само собой», — Мунин даже обиделся. «Во время войны у немцев была такая шифровальная машинка, суперхитрая». «Англичане перехватывали сообщения, но прочесть так и не смогли. Код Энигмы раскололи всего несколько лет назад». «Вот именно. Союзники провозились чуть не 70 лет, хотя заполучили машинку и разобрали ее механизм. То есть ключ оказался у них в руках. Что ж так долго-то? Ведь и компьютеры у них уже были. Не подскажешь?» Историк промолчал, а Одинцов добыл из пачки сигарету и продолжил. С «Энигмой» всё не так просто, но это прошлый век, а сейчас есть штука ещё более надёжная. Называется асимметричный код. Ключ к нему можно передавать по открытому каналу, хоть в ту же шифровку включить, хоть на бумажке написать и положить на самое видное место. По-настоящему он становится ключом только для того, кто знает, как этот ключ сгенерирован. Для остальных это набор цифр и всё. Обычно ключ — это результат вычисления какой-нибудь функции. Одинцов на мгновение задумался. Например, экспоненты или логарифма. Ты ведь логарифмы в школе проходил? Ну, неважно. Функция может быть любая, хоть y равно x квадрат. Дешифровщик заряжает это число, которое ключ, в свой компьютер и пытается определить функцию. А на самом деле никакой функции нет и ключ получен перемножением двух простых чисел по 10 знаков каждая. Причем знают эти числа только автор шифровки и тот, кому она адресована. Понятно. Не очень, признался Мунин, ну звучит убедительно. Еще бы. Даже самый мощный компьютер будет много лет перебирать варианты, пока не найдет алгоритм, по которому сгенерирован ключ. А до тех пор вот он ключ у всех перед глазами. Одинцов снова прихлопнул ладонью листок с каракулями и постучал пальцем по открытке. «Вот она, шифровка. Тоже смотри, не хочу. Только ее кот никому не по зубам». «А вы откуда знаете кот Вараксы?» «Делом займись», — посоветовал разом помрачневший Одинцов. «У тебя еще книг навалом». «Была у нас переписка. Гоняли друг другу шифровки, когда я в тюрьме сидел». «Вы сидели в тюрьме?» Пораженный Мунин уставился на Одинцова. «Мы ж в России. От тюрьмы до да от сумы не зарекайся. Не слыхал?» Одинцов тут же пожалел о сказанном. Не иначе гибель Варакса подействовала. Расклеился. «Сидел, сидел. Только это было давно и неправда, и к нашему делу никак не относится». Под утром Мунина сморила. Одинцов вышел на крыльцов Лигеля. Зачерпнул обеими руками полные пригоршни снега, окунул в него лицо, потом утерся и хотел закурить, но передумал и вернулся обратно в дом. Даже в мгле раннего утра не стоило здесь маячить. Вопреки ожиданиям расшифровка тезисов фаракса, мало что прояснило, зато вызвало шквал новых вопросов. И оказалось, что давняя тюремная отсидка Одинцова имеет к делу самое непосредственное отношение. Для начала Варакса признался, что в 91-м году похитил у эфиопов и перебросил в Союз что-то очень ценное. Одинцов тоже вышел из Куоса и понимал, такую операцию должны были санкционировать на самом верху. И речь ведь явно не о серебряных блюдах или кофейниках из дворцов как было в Афганистане. Тогда начальство просто закрывало глаза на экзотические сувениры спецназа, который выполнял боевую задачу. А кто отдавал приказ по Эфиопии? Какую именно ценность захватил Варакса? Или почему захваченное считалось очень ценным? В шифровке об этом ни намека. Тезис второй, как к обухам по главе Одинцов оказался нежелательным свидетелем, и вскоре Варакса от него избавился. То есть вот кто подставил Одинцова и упек в тюрьму. Ведь после возвращения из Эфиопии ему вручили правительственную награду и повысили в звании, но потом признание Вараксы многое расставляло по местам. Тезис третий. Со временем у Вараксы заговорила совесть, и он горы свернул, чтобы вытащить Одинцова на волю уничтожить в его документах следы тюрьмы и помочь встать на ноги. Здесь ничего нового, кроме причины такой заботы. Помогал-то Варакса действительно здорово. Только не в благодарность за то, что Одинцов дважды спас ему жизнь в Эфиопии, а тайком замаливал грех предательства. Вроде как откупался. В следующем пункте Варакса принес извинения, невысказанные при жизни, и пояснил. Это не потому, что духу не хватало, а потому, что начнешь говорить правду. Придется рассказывать от начала до конца. В его планы это не входило. Варакса многие годы из тщеславного азарта пытался единолично разгадать какую-то тайну. Только не успел, раз Одинцов читает эту шифровку. О какой тайне упоминал Варакса? Ответ придется искать в горе книг со стола. Дальше в тексте зачем-то упоминались реставрационные работы в старинном петербургском дворце, который спонсировал Варакса, и перечислялись несущественные мелочи, странные для прощального письма. В конце было сказано, что теперь все в руках Одинцова. Получится — молодец, не получится — значит не судьба. И может, так оно даже лучше — жить спокойнее. Одинцов взглянул на книги, сложенные у дверей. Не только Мунина, но и его тоже удивил непонятный принцип подбора литературы и разнообразия тематики. В увязанных стопках оказались книги Ветхого Завета, средневековые рыцарские романы, издания по истории России и эзотерические брошюры. На нескольких обложках Одинцов отметил фамилию автора — Арцишев. Значит, Варакса был знаком с его научно-популярными трудами намного лучше, чем хотел показать в недавнем разговоре. И все это добро теперь придется читать, перечитывать, вместе с выписками и таблицами. Только не здесь. Раз академики вычислили Вараксу, они быстро докопаются и до его дачи в Старой Ладоге. Место засвеченное, так что надо убираться, пока не нагрянули люди Псурцева поменять машину с помощью Сергеича со станции 47, забиться в какую-нибудь глушь и там спокойно разбирать библиотеку в Араксы. Одинцов сжёг в раковине открытку с совой и расшифровку, смыл пепел и подошёл к спящему Мунину. Жалко было будить парня. Ему бы поспать ещё часа два-три, но время поджимало. «Вставай!» — Одинцов потряс историка за плечо. «Ехать пора».